Стихи, помогающие есть осознанно. Несколько лет назад я спросил детей, для чего люди завтракают. Один мальчик ответил, для того, чтобы были силы на весь день. А другой сказал, завтракают для того, чтобы завтракать. По моему мнению, второй мальчик А более правильный ответ. Смысл завтрака в том, чтобы завтракать. И есть осознанно важная практика. Мы выключаем телевизор, откладываем газету и работаем вместе 5 или 10 минут. Накрываем стол и завершаем все свои дела. В эти несколько минут мы можем быть очень счастливы. когда на столе появляется еда, когда все рассаживаются вокруг него. Вспомните Гатву о том, как садиться. Мы практикуем осознанное дыхание. Делая вдох, я успокаиваю свое тело. Делая выдох, я улыбаюсь. Три раза. Через три подхода осознанного дыхания мы можем полностью восстановить силы. Затем мы смотрим на каждого человека, наблюдая за своими вдохами и выдохами, чтобы установить связь с собой и каждым человеком за столом. Нам не нужно ждать целых два часа, прежде чем мы сумеем друг друга разглядеть. Если в нас устанавливается внутреннее равновесие, тогда нам нужна лишь секунда или две, и мы хорошо увидим своих друзей. Я думаю, что если в семье пять человек, то 5- или десяти секунд вполне достаточно для того, чтобы практиковать всматривание и видение. После осознанного дыхания мы улыбаемся. Сидя за столом вместе с другими людьми, мы получаем возможность искренне улыбаться, выражая дружбу и понимание. Это очень легко. Но немногие так улыбаются. Мы смотрим друг на друга и улыбаемся. Очень важно уметь осознанно дышать и улыбаться. И если люди в семье не умеют друг другу улыбаться, тогда их положение очень опасно. После практики дыхания и улыбки мы смотрим на еду так, чтобы почувствовать ее реальность. Эта пища открывает нашу связь с Землей. Каждый кусочек содержит жизнь Солнца и Земли. И от нас зависит, до какой степени наша еда проявит эти свойства. Мы можем увидеть и вкусить всю Вселенную в куске хлеба. Если мы будем созяцать свою еду несколько секунд перед тем, как начать есть ее, причем есть осознанно, станем очень счастливыми сидеть в кругу своей семьи друзей и наслаждаться вкусной едой очень ценная возможность доступная не всем многие люди в мире голодают когда я держу миску с рисом или кусок хлеба то отмечаю себе что мне очень повезло я чувствую сострадание ко всем кому нечего есть у кого нет друзей и родственников. Это очень глубокая практика. Нам не нужно ходить в храм или церковь для того, чтобы практиковать этот метод. Мы можем практиковать его прямо за обеденным столом. Если мы едим осознанно, то можем взращивать семена сострадания и понимания, которые подвигнут нас как-то помочь голодным и одиноким людям обрести физическую и духовную пищу. Для того, чтобы поддерживать осознанность, когда вы едите, возможно, вам следует иногда есть молча. Ваш первый безмолвный обед может вызвать в вас неуютное ощущение. Но стоит вам один раз так пообедать, как вы поймете, что человек, который ест молча, Чувствует большой покой и счастье. Это все равно, как выключить телевизор перед тем, как сесть обедать. Мы отключаем разговоры для того, чтобы насладиться пищей и присутствием других людей. Я не советую вам каждый день есть молча. Мне кажется, что беседа – замечательный способ установить связь друг с другом. Но мы должны делать различия между различными видами разговора. Некоторые темы могут разъединить нас, например, если мы обсуждаем недостатки других людей. Отменно приготовленная пища не будет иметь никакой ценности – если мы позволим себе зло сплетничать о ком-то за кухонным столом. Но если мы говорим на темы, которые оттачивают нашу осознанность в отношении пищи и нашего совместного присутствия, тогда мы развиваем счастье, которое необходимо для нашего духовного развития. Если мы сравним это переживание с переживанием обсуждения чужих недостатков, Тогда, на мой взгляд, осознание куска хлеба у себя во рту покажется нам более интересным переживанием. Так мы чувствуем прилив жизненных сил и ощущаем реальность жизни. Я рекомендую вам за обедом, завтраком и ужином не позволять себе обсуждать темы, которые помешают вам осознавать родственников и еду. Но вы должны уметь говорить так, чтобы увеличивать осознанность и счастье. Например, если на стол подали блюдо, которое вы очень любите, вы можете оглядеть присутствующих людей, чтобы понять, все ли они радуются этой еде. Если кому-то блюдо пришлось не по вкусу, вы можете помочь ему по достоинству оценить вкусную еду, приготовленную с любовью. Если кто-то думает о чем угодно, только не о еде, которая лежит на столе, о своих трудностях на работе или ссоре с друзьями, это значит, что он упускает настоящее мгновение и еду. Вы можете сказать «это блюдо очень вкусное, разве ты так не думаешь?» Такими словами вы отвлечете его от горьких мыслей и забот, вернете его в настоящее мгновение – В это самое место. Порадуйте человека, обратив его внимание на вкусную еду. Вы становитесь бодхисаттвой, который помогает живому существу стать просветлённым. Я знаю, что детям особенно просто практиковать осознанность и напоминать другим людям о необходимости быть осознанным. Следующие стихи помогут вам практиковать осознанность, когда мы едим. Как смотреть на свою пустую тарелку? Теперь моя тарелка пуста, но скоро она наполнится очень вкусной едой. Я понимаю, что многие люди на нашей планете смотрят на свою пустую тарелку. При этом их тарелка еще долго будет оставаться пустой. Я благодарен за то, что у меня есть еда, и даю обед помогать тем, кто голоден. Как подавать еду? В этой еде я ясно вижу присутствие всей Вселенной, которая поддерживает мое существование. Этот стих помогает нам понять принцип взаимозависимости, поскольку мы осознаем, что наша жизнь связана с жизнью всех остальных видов существ. Как созерцать свою еду? В этом аппетитном, вкусно пахнущем блюде содержится много страданий. это гата укоренена в одной вьетнамской народной песне. Когда мы смотрим на свою тарелку, наполненную аппетитной, вкусно пахнущей едой, мы должны осознавать горечь и боль людей, которые страдают от голода. Каждый день 40 тысяч детей умирают от голода и недоедания. Каждый день. Эта цифра всякий раз повергает нас в ужас. Когда мы смотрим в свою тарелку, то можем видеть Мать-Землю – крестьян и трагедию голода и недоедания. Люди, живущие в США и Европе, привыкли есть зерновую и прочую еду, которая импортируется из стран третьего мира. Например, кофе из Колумбии, шоколад из Ганы или ароматный рис из Таиланда. Мы должны осознавать, что дети в этих странах богатые семейства я не беру в расчет Никогда не видят такие высококачественные продукты. Они едят дурную пищу, а еду высокого качества, которую едим мы с вами, там люди откладывают, чтобы экспортировать ее в богатые страны. Некоторые родители, которым нечем кормить своих детей, продают их в услужении в те семьи, где еды достаточно. Перед тем, как начать есть, мы можем сложить ладони у груди, глубоко поразмышлять о детях, которые недоедают. Медленно и осознанно мы три раза делаем вдох-выдох и читаем эту гаду. Она помогает нам поддерживать осознанность. Возможно, однажды мы найдем способ жить проще для того, чтобы у нас появилось больше времени и энергии. благодаря чему мы сможем изменить существующую в мире несправедливую систему распределения ресурсов. Как начинать есть? С первым глотком я обещаю излучать радость. Со вторым глотком я обещаю помогать другим людям освобождаться от страданий. С третьим глотком я обещаю считать чужую радость своей. С четвертым глотком я обещаю учиться пути непривязанности и уравновешенности. Этот стих напоминает нам о четырех неизмеримых умах в рахмавичары на санскрите. Любящий доброте, сострадании, сочувственной радости и непривязанности. Они считаются четырьмя прибежищами Будд и Будхисаттв. Когда мы делаем первый глоток, то можем захотеть поблагодарить существование, пообещав порадовать хотя бы одного человека. Когда мы делаем второй глоток, то можем пообещать помочь хотя бы одному человеку избавиться от боли. После четвертого глотка мы устанавливаем связь с пищей и ее глубокой природой. Как заканчивать есть? «Моя тарелка пуста, мой голод утолен, Я даю обед жить на благо всех существ». Этот стих напоминает нам о четырех благодарностях родителям, учителям, друзьям и всем одушевленным и неодушевленным видам существ, которые поддерживают и обогащают нашу жизнь. Как мыть посуду? Мыть тарелки – это все равно, как мыть маленького Будду. Обыденное священно. Обычный ум. Ум Бунды. По моему мнению, мысль о том, что мыть посуду неприятно, может прийти к нам на ум, только если мы не занимаемся этим делом. А когда мы стоим у раковины, засучив рукава и погрузив руки в теплую воду, Нам это дело вовсе не кажется неприятным. Я получаю удовольствие, отмывая каждую тарелку, в полной мере осознавая ее присутствие, потоки воды и каждое движение моих рук. Я знаю, что если буду торопиться, чтобы поскорее приступить к десерту, тогда в эти минуты я буду переживать неприятные чувства, и этот период моей жизни не будет ценным. Во мне возникнет горечь, так как каждая секунда жизни – это подлинное чудо. Сама посуда и тот факт, что я стою здесь и мою ее, есть чудо из чудес. Все мысли, все действия в ярком свете осознанности становятся священными. В этом свете стираются всякие границы между священным и обыденным. Возможно, так мы будем мыть посуду несколько дольше, зато мы сможем жить в полную силу, радостно, в этот самый миг. Мытье посуды – это одновременно средство и цель. Мы отраиваем посуду не только для того, чтобы очистить тарелки от остатков еды, но и ради самого процесса, ведь мы полностью проживаем каждый миг, отмывая тарелки. Если я не умею радостно мыть посуду, если я хочу как можно быстрее бросить это дело и побежать пить чай, тогда и мое чаепитие также не будет радостным. Я буду держать в руках чашку чая, тем временем думая о том, чем займусь после чаепития. И тогда я утрачу аромат благоухание огухании чая вместе с удовольствием от его вкусовых качеств. Меня всегда будет увлекать будущее, и я никогда не буду жить в настоящее мгновение. Период мытья посуды столь же важен, как и период медитации. Поэтому обыденный ум называется умом бунды. Как пить чай? В моих руках чашка чая. Я правильно практикую осознанность. Мой ум и тело пребывают прямо сейчас, в этом самом месте. И независимо от того, присутствуете вы на чайной церемонии, пьете чай один дома или в кафе, так приятно посвятить какое-то время осознанию высоких качеств чая. Если погода холодная, Вы можете почувствовать тепло чашки в своих руках. В кафе человек часто отвлекается на музыку, разговор, собственные мысли. В такой атмосфере чашка чая не кажется вполне реальной. Возможно, нам нужно организовать чайную медитацию для того, чтобы научиться искусству пить чай осознанно. Держите чашку чая в руках и дышите сознательно. При этом вам следует произносить вышеприведенную гату Во время вдоха прочтите первую строку, а во время выдоха вторую. Во время следующего вдоха прочтите третью строку, а во время выдоха четвертую. Когда мы вот так осознанно дышим, то восстанавливаем силы. Чашка чая занимает все наше внимание. Если мы неосознанны, Тогда мы пьем не чай, а свои иллюзии и огорчения. В нашей обычной жизни наш ум часто утрачивает согласие с телом. Иногда наше тело здесь, а наш ум потерялся в прошлом или будущем. Возможно, мы охвачены гневом, ненавистью, завистью или тревогой. Если мы практикуем учение Будды о том, как дышать осознанно, то соединяем ум и тело, и они снова становятся единым целым. Именно таково значение выражения «единство тела и ума». Когда наш ум становится единым с телом, и мы пробуждаемся, то становимся самими собой, и тогда мы можем встретиться с чаем. Если чай становится реальным, то и мы тоже становимся реальными. Если мы можем по-настоящему встретиться с чаем, то в этот самый миг жизнь есть. Когда мы пьем чай, то хорошо осознаем, что пьем чай. Чаепитие становится самым важным явлением в жизни в этот момент. Такова практика осознанности.